Пятое. Дальше удальцов уходил в одиночку. И в одиночку же коротал зябкие ночи в стороне от людных мест и обжитых берегов. В этом долгом пути он словно бы начал жить заново. Все правила, ограничения, устоявшиеся привычки пришлось забыть, душа и тело его перерождались в совершенно иную сущность, которая не имела ничего общего с ним в прежней жизни. Нечто звериное, почти первобытное прорастало в нем, властно диктуя ему первозданно новые для него навыки и повадки. Он выучился высекать огонь, ставить силки, вязать на переправах утлые плоты и вниковой лазой угадывать путь по солнцу, а в ненастье — по движению листвы, спать, бодрствуя, и бодрствовать во сне. Только теперь, в этой казавшейся ему нескончаемой дороге, он по-настоящему почувствовал настороженную враждебность, породившей его земли. Опасность, подвох, угроза таились на каждом шагу. Поросшая веселой травой прогалина оборачивалась топкой-трясиной, хрупкий подлесок непроходимой чащей, ласковая речушка винтовым омутом. Ровная тропа вдруг срывалась под прямым углом в отвесный обрыв. Рослая лиственница, перечеркнув небо над ним, внезапно отрезала ему ход. Замшелая ветвь под ногой неожиданно оживала шуршащей нечистью, и чем дальше он пробирался, тем настырнее и круче сопротивлялось ему пространство. На пятнадцатый день пути он вышел к прибрежному тракту. И только тут природа слегка отступила, распахнув перед ним сквозь опушку соснового бора безбрежный обзор затянутых сплошным лесом предгорий с вкрапленными в них слюдяными блюдцами озерных разливов. Даже воздух здесь уже не забивал душным настоем таежной всячины, а растекался в легких с освежающей невесомостью. И через все это хвойное море от самых ледниковых зубцов на горизонте, голубой с прозеленью по краям лентой, летела, неслась, извивалась навстречу ему раскатисто-говорливая река, И удальцов со вздохом облегчения догадался — Иркут, где-то в самом своем истоке. По его расчетам, до монгольской границы оставалось не более трех дней ходу, и хотя возможности его были на исходе, одно сознание близости спасительной цели придавало ему силы. Теперь-то он наверняка знал, уверен был, что дойдет, доберется до этой цели, не сгинет в дороге в числе многих, пополнив собой безымянный список российского лихолетия. Устремляясь к желанной воде, Удальцов полной грудью вдыхал живительный запах соснового бора, охваченный упоительным ощущением возвращения к жизни и к самому себе. Резкое солнце, рассекая хвою разлапистых крон, слепяще било ему в глаза, сладостно кружило голову, и все в нем при этом пело от легкости и ликования, и грезилось ему его августовское детство в их деревенской усадьбе. Он бежит босой по скошному полю, колкая стерня под ним еще не высохла от росы, сквозь дубовую рощицу впереди поблескивает речка, а небо над головой такое чистое и высокое, что, кажется, припусти побыстрее, взлетишь, подхваченный первым же дуновением ветра и позади захлебываясь в смехе тянется за ним умоляющий голос отца «Аркашенька, бесенок остановись пожалей отца совсем падаю почти в беспамятстве удальцов Приник к воде и пил, пил, втягивал, впитывал в себя ее сводящие зубы и скулы в студенное облегчение, но, едва оторвавшись от нее, увидел рядом с собой в речном зеркале чье-то в полный рост отражение. Сердце в нем обморочно оборвалось и обомлело, затылок мгновенно одеревенел, ожидая сзади выстрела или удара он даже не нашел в себе силы обернуться только со сдавленным хрипом спросил воду перед собой кто ты человек не леший голос за спиной звучал чуть насмешливо но миролюбиво облегчаясь сердцем удальцов осторожно обернулся и все еще снизу вверх полюбопытствовал ты откуда тут «Я-то тутшний. Ты вот откуда взялся?» Коренастый мужичонка в жиденькой бородке стоял перед ним, опершись на суковатую палку и с озорным любопытством разглядывал его васильковым взглядом из-под белесых, будто выгоревших бровей. «Напугал ты меня, брат!» Удальцов окончательно опамятовался и встал, хоть бы голос подал. Лес шуму не любит, Беззлобно осклабился тот полнозубым ртом. Тише ходишь, целей будешь. Жилье близко? Эй, мил человек, тут жилья на стверст, Кругом днем с огнем не сыщешь. Я один тут кукую на подножном корму. Не страшно одному-то? С людьми страшно, мил человек, А себя чего ж бояться? А зверье? — Зверя не трогай, он тебя не тронет. Я сам по себе, зверь сам по себе, живем не грыземся. — Где ж ты тут обитаешь? — А, вон. Проследив за приглашающим взмахом его руки, удальцов вдруг разглядел почти слившийся с береговым кустарником сруб с плоским, заросшим травой верхом по самую оконную щель, врытой в землю. — Так и живешь? Так и живу, мил человек, — спокойно утвердил мужичонка, и вновь Василькова засветился. «Заходи гостем, будешь чайку попьем». Не ожидая ответа, он двинулся вверх по береговому откосу, палкой раздвигая впереди себя цепкий кустарник. В пружинистой и бесшумной походке его чувствовалась укорененная привычка к долгой ходьбе и дорожной оглядчивости. После солнечного ослепления дня темень внутри сруба показалась удальцову почти чернильной. Немного пообвыкнув к этой темени, он различил, наконец, в ней громоздкую, из неотесанного камня, печь, занимавшую здесь большую часть места, с набросанной на ней тряпичной рухлядью и в косой полоске света, падающего от оконной щели, пол – из плотно пригнанных друг другу жердей. — Ты, брат, гляжу, как медведь в берлоге устроился. — Не жалуюсь. Тот стоял снаружи, у него за спиной. На мой век хватит. — Тут и свековать думаешь? А куда мне податься? Некуда. Мир большой. Кому как. Не по тебе, значит. — Не по мне. Уверенно согласился тот. Земля большая, а места на ней мало. — А прикорнуть у тебя можно, не прогонишь? — А чё прогоню, располагайся, а я пока пойду чайку спроворю. И сразу захлопотал, засуетился у него за спиной. В одночасье спроворим и попьём на воздышке. Тут чем славно, что комара, мошки нету, потому как гнусь это сырую низину любит, а тут высоко до да сухо располагайся мил человек а простай ноги от немочи любо было смотреть как ловко и спора орудовал он вокруг запылавшего вскоре костерка ломал сушняк для огня колдовал с травками над водой в таганке мешал с лесным лучком вяльную рыбешку городского не сулю а своим попотчую приговаривал он при этом улыбчиво посвечивая во все стороны. «Без рафинаду, зато с ягодой сыт не будешь, а для дремоты лучше нету. Пей да радуйся». Потом они пили из одной жестяной кружки по очереди терпкий травяной настой, заедая, выпитая рыбным волоконцем под лучок. А хозяин тем временем не умолкал, растекался слова охотливо. Как призвали меня в германскую, так и подался я, куда глаза глядят. Чего я с тем немцем не поделил? Пускай воюют, кому своя глава-полушка, а чужая того дешевле. А я и не жил еще вовсе. Не только мадейвки, бабы живой не пробовал, одних сапог не сносил, дальше окольцы носу не высовывал. на хрена думаю, мне в этом перу похмелье? Я пока жить хочу. Ноги в руки и ходу-ходу только бы не забрили. Сам ты из каких мест? Пермские мы, по-разному кличут, больше водохлебами. Что греха таить? Мостаки у нас чьи гонять из пустов в порожнее. Хотя отец мой покойный, царство им небесное, с дона сам, после каторги в лесах осел, крестьянствовал помаленьку. — Чем же ты здесь перебиваешься? Уже сквозь дрему полюбопытствовал удальцов. На твоих харчах долго не протянешь. Говорю тебе на подножном, а когда совсем приспичит, на трахт выхожу, Христораде кланюсь. Кто ж теперь подает? Свет не без добрых людей, мил человек, а у монголы, иной плетью огреет, а иной и подаст. С миру по нитке, да и много ли мне надо б на одному-то? Зимой, однако, хуже, лесным припасом живу. «Эх, да ты совсем смотрелся, милок!» — тенью метнулся он перед гостем. «Залезай-ка в нору, там сподручнее!» Умиротворенный угощением и незлобивым говором, удальцов в сонном полузабытье перебрался под крышу, свалился на услужливо подстельное ему тряпье и канул в сон, как во тьму, без памяти и сновидений знать бы удальцову в эту провальную минуту что топор уже вознесся над ним и затем с рассекающим присвистом врезался в полз завершок от его затылка откуда ж было угадать хозяину что за мгновение до удара гость схватится в бездумье повернуться на другой бок но звука вошедшего рядом с его головой в древесную мягкость Острия удальцову хватило, чтобы моментально прийти в себя, пружинисто скинуться на ноги и по кошачьему, оторвавшись от пола, броситься всем телом на человеческий силуэт перед собой. Цепкие ладони его сомкнулись вокруг теплой пульсирующей шеи, сдавливая хрипящую ему в лицо мольбу «Прости, Бога ради, со страху я, прости!» Из удальцова вдруг словно выпустили воздух, ладони разжались сами собой, тело опустошенно обмякло, ноги сделались ватными. Он с трудом поднялся и, переступив через распростертую под ним человеческую плоть, тяжело шагнул к выходу. «Будь ты проклят, тварь!» А тот полз за ним на карачках и все всхлипывал ему вслед, умоляюще поскуливая. «Сам ведь знаешь, как нынче живется. люди волки одни кругом, чуть сплошаешь, враз на распыл изведут. Не я тебя, так ты меня все одно извел бы. Кто ж знает, чего у другого на уме?» А я еще жить хочу, молодой совсем. За какие грехи погибать мне тут? Прости, Христа, ради лукавый попутал. Сам не знаю, как получилось. Не оставь без отпущения. Прости. Удальцов уходил, не оборачиваясь. Не мог, не хотел. Не нашел в себе воли обернуться. Он двигался сквозь лес, отныне окончательно уверенный, что на этой земле... Ему уже нет места. Все, что он любил в ней и к чему был на ней привязан, истекло в вечность, растворилось в воздухе наподобие Фатамарганы, не оставив после себя ничего, кроме терзающих душу воспоминаний. Она оставалась такой же большой, как и была, но не для него и таких, как он. От ее мертвой тверди не источалось теперь зовущего к себе света, и небо над ней выглядело сегодня каменным. Жизнь здесь начиналась с чистого листа, и какой она окажется, эта жизнь, еще никто не знал. Далеко впереди, над сверкающей в свете убывающего дня горной грядой, занимались сумерки, горизонт темнел, проявив На своем густеющем полотнище зыбкие контуры первой звезды. Звезда медленно приближалась, набирала блеска и четкости, и, наконец, с наступлением полного заката обозначилась перед ним поверх соснового чистокола, твердо и торжествующе, упрямо воскрешая в путнике неистребимость надежды.